Глава восьмая. Я откинулась на кровати и прижала пальцы к губам. Пыталась дышать ровно, но еще чувствовала, как горят губы от чужого прикосновения, сухого, щекотного и жаркого. Даже мурашки пробежали по всему телу от одного воспоминания. Точно в горячую воду окунула после холода. Кошмар какой-то. Не хватало мне просто очутиться в другом мире, так я еще, кажется, попала в настоящую драму. «Если у Ричарда есть Леовин, почему он позволил себе этот поцелуй? Не такой уж и благородный, видимо, мой рыцарь. Да и я хороша. Могла бы хоть пощечину для приличия отвесить? Нет. Разнежилась в могучих руках от одного поцелуя. И неважно, что поцелуй был такой, каких у меня прежде не случалось. Аж до сих пор мурашки и волна слабости внизу живота. Не успела я как следует отругать себя за податливость» как в дверь постучали. Я только голову повернула. Наблюдая, как в комнату протиснулся мужчина с деревянным ящичком в руках. Лекарь. Поняла я без слов. Ричард прислал. Стоило вспомнить средневековую медицину, как сразу замутило. Кровопускание, ампутация, чума, отсутствие антибиотиков. С таким лечением мое путешествие в прошлое рискует стать недолгим. Хотя, с другой стороны, От этого ранения ведь спасли и в чувство привели. Приподнявшись, я смотрела на приближение довольно рослого мужчины с опаской. Интересно, если я умру здесь, то в своем мире тоже? Или там исчезнет даже воспоминание о моем существовании? Мне уже лучше, — подтянула я к себе колено. Лекарь коротко развел ладони, мол, приказ есть приказ, и все равно бегло осмотрел рану. Вопреки моим опасениям, Ничего кардинального он делать не стал. Заменил бинт, вручил кружку с каким-то отваром и в конце концов оставил меня в покое. Отвар, судя по всему, был сонный. Не прошло получаса, и я уже не могла бороться со сном. Подумала только бессильно, что все запутывается сильнее и сильнее. И обязательно надо разобраться. Надо стать одной из них, чтобы больше не... Даже переодеваться сил не нашлось. Я так и осталась в халате. С трудом дотянулась до края одеяла, укрылась до самой шеи и впала в болезненный сон. Что за странный был взгляд у лекаря? Один с другим стали вспыхивать мутные кошмары. Я видела кровь, жуткие пасти монстров, скапывающие слюной. Они окружали, подступали ко мне со всех сторон. И я сама становилась одной из них, таким же монстром. «Что это? Яд? Я схожу с ума?» С усилием я очнулась и разлепила опухшие глаза. Комната плыла, превратившись в размытое серое-коричневое пятно. «Что за чёрт?» Снова навалилось беспамятство. Кажется, так повторялось не один раз. Вернул в жизнь меня крик совы. Я долго не понимала, что происходит, пока с трудом не открыла глаза. Казалось, веки налились такой тяжестью, будто пудовыми стали. Я попыталась дотянуться до кружки с водой, но рука соскользнула вниз закрыла глаза, пытаясь прийти в себя. Сова по-прежнему билась в прикрытое ставнями окно. «Да чудится мне это или нет?» Перекатившись бок, я через силу приподнялась на локте и увидела за окном блестящие круглые глаза. Громко выразительно ухнув, сова упорхнула прочь, словно растворилась в воздухе. «Что за дрянь дал мне лекарь?» Страшная догадка прошлась холодком по коже. «Это Лиавин отправила его ко мне?» «А вовсе не Ричард. Значит, она опасается чего-то настолько сильно, что готова меня убить?» Хриплым голосом я смогла позвать на помощь, и спустя бесконечность, наконец, постучали. В комнате появилась пухлощокая, круглая служанка и помогла мне подняться. «Пить?» — сипло попросила я. И только когда я выпила две полные кружки воды, разум немного прояснился. «Сколько я спала?» «Почти сутки, леди», — почтительно отозвалась служанка, поправляя одеяло. Я незаметно пошевелила пальцами на раненой ноге и убедилась, что та цела. И, в общем-то, почти не болит. Значит, дело было не в ране. Посидела, сосредотачиваясь и представляя, как мне становится лучше. Если этот мир так послушно реагирует на мои мысли и веру, почему не попробовать?» На удивление, действительно стало легче. Дурнота отступила. Сознание пришло в порядок и даже проснулся голод. «Чёрта с два я так легко сдамся!» Отдышавшись и придя в себя, я кивком отпустила служанку. И только когда она плотно закрыла за собой дверь, приподнялась и дотянулась до подноса с едой, которую она принесла. Даже села, опёршись на подушки и посмотрела, щурясь в окно. «Интересно». А сова, которая меня разбудила, тоже была сном? Или в самом делешная? Прохладный ветер коснулся плеч. Над вершинами гор растекалась по облакам заря, как воздушно-оранжево-малиновый десерт. В вышине темнели отголоски прошедшей ночи. Я поёжилась и сделала ещё глоток воды. Думаю, в этот раз опасаться нечего. Добродушная служанка не внушала опасности. Наоборот, выглядела искренне встревоженной. И, пожалуй, завтракать с таким видом не так и плохо. Наспех утолив голод, я встала с постели довольно уверенно. Почти не хромала. Переоделась в недавнее многослойное тёплое платье, переждала мгновение зноба и попыталась открыть дверь. Странно, не заперто. «Больше не охраняют?» — поцелуй прекрасного принца. Заколдовал шпионку в послушную принцессу. «Расскажите об этом вашей хозяйке замка». Или та была уверена, что после отвара лекаря я не скоро приду в себя, или вообще никогда. Я осторожно направилась по прохладному коридору в сторону лестниц. Но тут позади послышался шум. Быстро обернувшись, я заметила служанку в дальнем конце коридора и поспешила за угол. Прижалась на миг к каменной стене, задержав дыхание. Ну что ж, сегодня я готова в тебя поверить, чтобы выжить. Слышишь, мир? Оглянувшись еще раз на уходящее в бок отверстие коридора, я решилась пойти наверх. Хорошо бы для начала понять, как здесь все устроено, и найти Ричарда. Теперь у меня накопилось к нему еще больше вопросов. Будто сами собой в моей голове возникли картины местных залов, перекрестия коридоров, а потом и вовсе весь замок с высоты птичьего полета, уходящие вдаль леса и даже... Другие земли по ту сторону бурной реки. На удивление, это не испугало, а наоборот вдохновило. Сейчас сюда, налево, снова наверх. Меня потянуло выше, еще и еще. Пару раз навстречу спускались слуги, те же самые мальчишки и одна служанка. Я даже думала с ними заговорить, но будто что-то изменилось после поездки в ту деревню. Меня почтительно странились и низко склоняли головы бормоча что-то на своём так, что даже зная язык, не разобрать. За кого же, чёрт возьми, меня приняли? Вскоре я дошла до небольшого помещения со стеллажами и книгами. Из высоких окон под самым потолком лился яркий свет. Рассвело. Интересно, как быстро про мои похождения по замку расскажут Леовин и меня заставят вернуться в комнату? Внутри витала в воздухе пыль. Было темно и оглушительно тихо. Но всё-таки сюда ходят, судя по протёртым от пыли полкам, на которых было всего с десяток книг. Все в толстенных кожаных переплётах и на вид неподъёмные. Логично, это у нас напечатать книгу ничего не стоит. А сейчас ведь наверняка ещё и от руки пишут. Я вытащила одну из самых внушительных, подержала уважительно и, присев на единственный стул, раскрыла. И правда, от руки... Чудно. И вызывает уважение. Титанический труд. О, тут даже картинки имеются. С схематичными линиями начертанные храмы. Какие-то символы и руны. Что-то они меня преследуют. Хотела бы я понимать этот рунический алфавит. Но, как назло, в памяти остались только обрывки древнеанглийского. И всё же. Всё же было что-то знакомое. Казалось... «Я вот-вот поймаю ниточку, которая приведёт к разгадке». «Что за слово «иво», которое произнёс ведун?» «Мне казалось, именно в нём я должна отыскать что-то важное, ключевое, чтобы понять, как это всё произошло». На одном из разворотов я увидела девушку с длинными распущенными волосами. Она была нарисована бредущей среди стволов, тоже схематических, по целой паутине дорог. Наверху было ещё одно изображение». Тоже девушка, но стоящая прямо и с распростертыми в сторону руками. Самое странное было с ее лицом, вернее, лицами. Одно смотрело назад, другое прямо на меня, третье вперед. Очень странная картина, и все-таки именно она зацепила мое внимание. Я чуть не грохнулась вместе со стулом, когда за спиной раздался голос. И его! За моей спиной стоял очаровательный мальчик лет двух от роду. Сложно судить точнее. Я почти не имела дела с маленькими детьми. Господи, откуда только подкрался так бесшумно? В этом пустынном замке ребенок смотрелся особенно странно. Малец же стоял и бесстрашно глазел на меня. Какие же у него потрясающе длинные ресницы, а глаза кого-то напоминают, да и лицо в целом. «Сын Ричарда?» «Где твои родители?» — спросила я первое, что пришло в голову. И с удивлением поняла, что говорю не по-русски. «Точно! Я же сегодня еще ни с кем не проверяла. Только вот...» Мальчишка хлопал глазами с любопытством, но явно плохо понимал, что я от него хочу. «Ну, конечно. Даже если я буду говорить с ним на его языке, он еще слишком маленький, чтобы понимать и отвечать». «У тебя есть мама?» Уж это слово он точно должен знать Но вместо ответа мальчик подошел ближе И снова показал На трехголовую девушку А потом ниже Его Ходит по дологе! Очаровательно пролепетал он Я вижу Терпеливо улыбнулась я Но кто она? Мальчишка помотал головой И тоже заулыбался Я осторожно закрыла книгу Что ж «Наверное, стоит найти родителей малыша, пока он не свернул себе шею на одной из крутых лестниц. Пойдем со мной». Я попробовала взять его за руку. Касание вышло недолгим, но странным, будто важным. Но мальчишка только рассмеялся и принялся бегать от меня между полками и весело прыгать, размахивая руками, как будто юный рыцарь с мечом, и вдруг выскочил в коридор. Я выбежала следом, Но тут же наткнулась на пожилую служанку, наверное, нянечку. Та, запыхавшись, явно торопилась запрытким рыцарем. "Добрый день", вежливо поздоровалась я, но нянечка разговаривать не стала. Торопливо ухватив малыша за руку, она повела его прочь от меня, что-то тихонько выговаривая. А вот другие слуги, появившиеся следом за нянечкой, явно были тут не просто так. Сердце забилось быстрее. Меня ищут? Ну уж нет. «Я еще не все выяснила». С сожалением взглянув на оставленную книгу, я быстро, насколько позволяла побаливающее бедро, выбралась из комнаты и торопливо пошла прочь. Но недостаточно быстро. Меня успели задержать. «Леди», — вежливо проговорил весьма упитанный мужчина. «Он был на первом ужине, и я помнила его лицо, но не имя». «Мы думали, вам плохо». Я широко улыбнулась. «Все-таки понимать чужую речь уже было огромным счастьем». «Уже нет». Я решительно откинула волосы за плечо. «Мне нужен Ричард». «Его милость сейчас занят. Вам лучше вернуться». «Мне нужен Ричард», — проговорила я отчетливо и в приказном тоне. С любопытством перекатывая на языке звуки чужого, но на удивление понятного теперь языка. Приблизилась к толстяку и взглянула, не мигая в его светлые глаза, и он смущенно отступил. «Если они видят во мне кого-то другого, пусть это работает на меня». Мужчина переглянулся незаметно, как он, наверное, полагал, со слугой и, наконец, не очень уверенно кивнул. Я решительно приподняла подол и заставила вести меня к хозяину этого замка. Наконец мы остановились перед крутой винтовой лестницей. Я подобрала полы верхнего платья еще выше. С такими штанами можно все. И принялась подниматься вслед за слугой придерживаясь второй рукой за холодные и шершавые стены. А в замках-музеях обычно поручни сделаны. Заботливо так. Здесь же крутись как хочешь. И крутись — самое подходящее слово. Лестница вдруг стала открытой. Стены превратились в колонны опоры, а между ними появились широкие окна. Даже не окна, проемы. Я не могла оторвать глаз от открывшейся с высоты панорамы. Горы, колонны, снова горы, снова колонны. Долина, до куда хватало глаз. И снова горы, красотища. Какой-то момент от высоты или по-прежнему ноющая нога подвела, я даже оступилась, но в конце концов выбралась на волю. Ого, я же и впрямь на самом верху, на крыше. О чем не забыл сообщить не ветер так и норовя, если не утащить за собой в пропасть, так хотя бы забраться под плотную одежду и продуть насквозь. На крыше я оказалась не одна. Ричард стоял у края невысокой зубчатой стены и разговаривал с тем самым черноволосым, который давеча так жарко обнимал Левин. От этой мысли я почему-то смутилась. Впрочем, если с честь его соучастником отравления, смущение уже меня не так волнует, как и их запретная связь с хозяйкой. Вовсю воюя со озверевшими от ветра волосами, я рискнула приблизиться к Ричарду и его собеседнику. Даже мельком вниз успела глянуть, и сердце тут же улетело в пятки. Кажется, так высоко я не бывала даже в Москве, а вид с той колоннады по дороге в обеденный зал и рядом не стоял с этой панорамой. С одной стороны горная гряда, еще более величественная, а с другой — Простор до самого горизонта с петлями дорог и бескрайними полями. Зелено-оранжевым заревом горели далекие и маленькие, как на карте нарисованные лесные чащи. Прижавшись спиной к одной из башен, чтобы ветер не так свирепствовал, я ловила обезумевшие пряди, которые все норовили залезть в лицо. «Вероника!» — воскликнул Ричард, обернувшись и присвистнул. «Что ж, это утро началось-таки традиционно». «Ричард!» Не удержалась я от ответной любезности и даже сделала подобие реверанса. «Жуть, как интересно, сможем ли мы сегодня продвинуться дальше набившего оскомину диалога?» «Уверена, нам немало нужно обсудить». Ричард приблизился ко мне, а темноволосый остался у края крыши за одним из зубьев, глядя на парящих в потоках ветра птиц. На руках у Ричарда были плотные кожаные перчатки, поверх темной, замшевой рубахе на шее, как шарф, широкий платок. «Что ты здесь делаешь?» Ричард взглянул на меня, чуть приподняв брови. Ветер трепал и его волосы, хоть и снова собранные на затылке. Проходился безжалостно по одежде, выворачивая края. Что лорд, что не лорд. Ему все одно. «Не поверишь, как я рада слышать твой голос!» Усмехнувшись, произнесла я на странном языке. Нет, ну точно, смесь немецкого, люксембургского и какого-то еще. Слышать и понимать. Твой прежний язык звучал забавнее. Он чуть прикусил губу. Дразнит не иначе. Я вспомнила вчерашний внезапный поцелуй, и, кажется, щеки снова заплали жаром.